Глава седьмая. Антон достает из пиджака телефон и вручает его подошедшему с двумя своими ребятами Роме. Что-то тихо говорит охраннику и вручает ему телефон. Замечаю, что все это время Ярослав смотрит на меня, наверняка в попытке отследить мою реакцию. Я же куда больше внимания отдала телефону, что передал агент. Чувствую, что в телефоне все дело по нему и нашли того, кто все слил. Незаметно перевожу дыхание. Телефон точно не мой. У меня хоть и черный, но не такой большой, да и потрепанный он у меня, видевший уже, возможно, ни одного хозяина. А тут телефончик новенький и наверняка дорогой очень. В студии нереальная тишина. Все пытаются прислушаться к тому, что говорит агент. Вдруг какой-то парень из музыкантов срывается с места и бежит к выходу. «Стоять!» Рычит Рома, хватая щуплого мужчину, уже почти выпорхнувшего в коридор за ворот рубашки и возвращает в студию. Далее происходит не самая красивая сцена. Музыкант кричит, обзывается, доказывая, что все вокруг идиоты жадные, что у него связи, адвокаты и еще кто-то. Но самое интересное – это лицо Ярослава, на котором быстро сменяются эмоции. Удивление, шок, досада. И вот уже злость. Продюсер идет к музыканту, что-то коротко приказывает Роми, и вся уже охрана, агент и продюсер выходят из студии. Какое облегчение, однако. Чему это ты так злорадно улыбаешься, муза моя ненаглядная? Живо интересуется у меня Кай. Мы с шефом все еще стоим в обнимку. Да, продюсер твой ведь на меня думал. Вернее, был полностью уверен, что это я. Кажется, даже огорчился, поняв, что ошибся. Айстом хмыкнул. «Я заметил, что он с вашей первой встречи о тебе все самое плохое думает». «Да уж. И ведь действительно, Слава, только увидев меня, решил, что я либо журналистка, либо фанатка, и надо бы меня выкинуть отсюда подальше». «Но тут у Ярослава был повод. Я как раз перед объявлением о происшествии на автомате вытащила у него бумажник, но но тут же вернула». «Ты очень расстроился из-за этого музыканта». «Вы дружили?» «Да нет, не особо. Так, общались, конечно. Но Толик всегда был таким... скользким, что ли. Мне куда больше интересно, сколько ему заплатили за слив и кто. Так, стоп. А как это ты на автомате вытащила у Ярослава кошелек?» «Ну, у меня всегда такой рефлекс срабатывает при объятиях. Вон, я уже нащупала у тебя кошелек, но сейчас я себя полностью контролирую». Кай залез в задний карман джинс, нащупал там мою руку и хмыкнул. Теперь давай подробнее про объятия со Славой. Мне уже надо идти устраивать разборки и бить лицо за мою музу». «Эм, а ты можешь кого-то бить?» «Почему нет?» «А если в ответ ударят?» «Тебе нельзя портить лицо, ты на нем зарабатываешь, помимо голоса». «Меня брат так натаскал, что до мордобития, во всяком случае, моего, не доходит». Брат у меня единоборствами в последние годы очень увлекся и меня подтягивает, когда есть возможность. Как правило, полученных знаний мне хватает. Это хорошо. Но ведь Ярослав твой продюсер. И что? Ну, как сказал сам Ярослав, он, по сути, твой начальник, а ты ему лицо бить. Айстем весело фыркает. А что? Мне же надо понять, у кого круче я... В общем если случится конфликт между продюсером и его подопечным что мне делать брать любые подручные средства для защиты любимого босса а потом закапывать трупы врагов или же тихонько стоять в сторонке смело прячась за спину все того же любимого босса когда речь идет о мужских разговорах про иерархию забывают а вообще я серьезно повязан со славой разного рода контрактами и договорами он многое в меня вложил многому и научил но знаешь Я не скажу, что он мне начальник. Скорее, старший товарищ, наставник. Я многим славе обязан, это да. Тем не менее, речь об отношениях. Начальник подчиненный никогда не заходила. Поэтому я сейчас удивлен. Ярослав тебе действительно так сказал, что он начальник? Да, принялась я ябедничать я. Но это он сказал, чтобы провести следственную связь. Какую? что раз он твой начальник, то и мой тоже. На лице Айстома появилась широкая улыбка. И что же он хотел такого приказать своей подчиненной? Чтобы раскрыла всю свою подноготную. На самом деле Ярослав действительно хотел докопаться до истины и узнать, я ли выложила в сеть песню или нет. Я понял. Ладно, идем. Мне еще с Толиком разговаривать. По дороге подробно расскажешь и об объятиях с продюсером. «Надо же точно знать, за что морды бить». «Не надо», — прошу я. Кай взял меня за руку и идет к выходу. Я торможу движение босса как могу, но я не в той весовой категории, чтобы у меня получилось его остановить. Идем по коридору, проходим мимо кабинета, где я разговаривала недавно с продюсером. «О, а тут что случилось?» — отмечает мимоходом Кай. Дверь кабинета выломана. «Не знаю». Наивно хлопаю глазами, а у самой неприятно сосет под ложечкой. Продюсер наверняка на меня очень зол. Надеюсь, Ярослав теперь выместит обиду не на мне, а на том самом Толике. Скорее всего, Толяна вниз повели, в подвал, для создания нужного антуража. Телефон Антона и Славки вне зоны доступа, заметил шеф. Так что сходим вниз. Если их там нет, продолжим работать. Сами разберутся. Так чего там обнималась со Славой? Нет, скорее выясняла отношения. Не знаю, чего хотел Ярослав, но, кажется, обиделся, когда я при встрече сказала, что не хочу с ним встречаться. Пай хмыкнул. Что, прямо так и сказала? Примерно. Смелая. Ладно, тогда претензии сняты. Ты сама Славу спровоцировала. Я? Конечно. Разбудила в нем охотничьи инстинкты. Я бы тоже обниматься по лесу и вообще всячески доказывать, что со мной встречаться стоит. Ну, это если бы в девушке был действительно заинтересован. А если бы нет, просто послал бы ее, да и забыл. разрешить тебе, что ли, отношения со Славой? Кай смерил меня долгим оценивающим взглядом. Пребываю в тихом шоке. Нет. Моя. Пусть губу закатает. Рука так и тянется отвесить самодовольно улыбающемуся шефу под затыльник, но так я никогда не сделаю. Кай, это Кай, как бы он ни дурачился, всегда будет для меня на недостижимом уровне, где он, король, который хорош во всем, талант, внешность, характер, ум, а я лишь преданный помощник, точнее верная и исполнительная помощница. Мое назначение сделать так, чтобы моему работодателю было максимально комфортно творить, работать и жить. Как и предполагал Кай, вся компания нашлась в подвале. Бедный Толик сидит на стуле с подбитым глазом. Ярослав, сидя за столом, задумчиво поглаживает костяшки пальцев в правой руки. Ну, кажется, кто-то уже выпустил немного пар. «Ну что?» Злорадно улыбаясь, Кай подходит к своему продюсеру и садится на соседний с ним стул. «Что выяснили?» «Продали тебя, айс дорого. Причем очень даже» мрачно ответил Ярослав. Хорошо, еще не так сильно навредил. Сегодня к Анатолию попали в руки твои новые тексты. Он только собирался подождать, когда будет готова музыка, чтобы продать еще и готовые песни одному твоему конкуренту. Хорошо, что жадность дала о себе знать, и первую песню он слил левым людям. Хотел вдвойне заработать, а тебя возьми, да и поставь сразу новинку в сеть. Нику Денджеру? «Да, ему». Неожиданно Кай выругался. «Вот это да!» «Не знала, что шеф умеет ругаться, да еще так здорово!» «Достал он меня!» «Все, сейчас позвоню его агенту и...» «Не стоит действовать сгоряча, Кай!» Перебил Ярослав Айстома. «У вас одна ниша музыкальная. Он завидует, что не так популярен, как ты!» Сейчас любой скандал с тобой будет Нику только на руку. Мы не оставим этот инцидент без внимания. У меня уже есть мысли, как проучить Денджера. Кто такой Ник Денджер? Тихо интересуюсь я у Антона, но, видимо, громко интересуюсь, поскольку на меня тут же удивленно посмотрели все присутствующие в комнате мужчины. Даже побитый Толя косит на меня здоровым глазом недоуменно. По-моему, больше всех изумился продюсер. Кай с Ромой спокойнее всех отреагировали, быстро отвернувшись и пряча усмешки на лицах. «Ну да, если уж я не знала, кто такой Айстем, то неудивительно, что не знаю какого-то там денджера». «Так, давайте-ка все выйдем отсюда. Анатолий уже все, что нужно, сказал», — произносит Ярослав. «Можно я тогда тоже пойду?» — с надеждой произносит Толик. «Конечно же нет». Ты теперь долго из здания студии не выйдешь. Будешь нанесенный денежный ущерб отрабатывать, работая за еду. И так будет, пока альбом не запишет, и твои знания о его песнях не перестанут быть актуальными. Да я не помню текстов совсем. Это ты кому-нибудь другому будешь рассказывать. Так нельзя. С людьми так не поступают. Есть суд. Я требую, чтобы меня отпустили. Хорошо. «Отпустим. И будет тебе суд. Мои адвокаты сделают так, что ты без трусов останешься!» — зловеще произносит Ярослав. «И это вместо того, чтобы здесь какое-то время поработать и загладить свою вину перед Каем!» «Ладно», — сдулся Толик. «Вот и отлично. Идем. Кай, ты зачем сюда свою помощницу приволок?» «Вообще-то это наша помощница, ты же мой начальник!» – ехидно ответил Айстам. Ярослав с нехорошим прищуром посмотрел на меня. Пожала плечами. «У меня от моего непосредственного начальника секретов нет». Кай очень так злорадно фыркает. «Вся охрана осталась вместе с Анатолием за дверью, не знаю уж зачем. Я, Антон, Кай и Ярослав...» Поднялись наверх в уже знакомый мне кабинет с выломанной дверью. Слава аккуратно поставил дверь в проем. «Я уже слесаря вызвал», – смущенно пояснил продюсер. Айстем обнял меня сзади, уткнулся лицом в мою макушку и беззвучно хохочет. «Похоже, Кай понял, кто дверь сломал, вот только не знает, зачем его продюсер это сделал». «Садитесь уже», – недовольно произносит Ярослав мне и Айсу. «Сели». Антон в это время уже вовсю что-то просматривает и нажимает на планшете. «Теперь придется действовать очень быстро. На опережение», — ответил мрачно продюсер. «Кай, готовься. Клип начнем записывать уже завтра. Для записи альбома придется ночевать в студии». «Денджер наверняка тоже не спит. Узнав, что ты записываешь новый альбом, явно уже готовит для выхода свои песни». «Хорошо», — серьезно кивнул Айстом. И тут немного мрачную рабочую обстановку раздавил Антон, громко вскрикнув. «Кай, это поразительно!» «Что?» Ай стянется к агенту и пытается заглянуть в планшет Антона. «Песня только-только появилась, а уже взлетела на первой строчке всех рейтингов. Закрытие не помогло, ее уже успели скачать простые пользователи, а дальше все разлетелось, как пожар». На самом популярном пиратском сайте уже почти миллион загрузок. Восторженные комментарии от девочек так и сыпется. Дай посмотреть. Хай вырвал планшету Антона. «У-у-у, правда? Так даже с последней моей самой популярной песни не было. У Аистема из рук гаджет вырывает уже Ярослав. Смотрит что-то долго и обстоятельно. Хм, ну ладно. В чем то даже и неплохо, что песня попала в сесси раньше времени. Зато теперь мы знаем, что она хорошо пойдет. И можно увеличить бюджет клипов вдвое, чтобы точно выстрелила. Покажешь мне все свои песни, если волна хорошо пройдет, то с одним из свежих текстов подадим заявку на участие в Евровидении. Только Толика надо будет и икота запугать, чтобы молчал как рыба. Кстати, ты видел? Карина уже выложила видео с интервью на своем сайте. «Я его сегодня утром смотрел». М «Да? И что там?» «Всё отлично. Ты держался великолепно. Там после беседы Карина добавила свои личные комментарии о тебе. Знаешь, она еще никого так не хвалила. Обычно, наоборот, устраивает разгромы и сыплет ехидными комментариями, а тут прямо ласковая кошечка. Признавайся, что ты с ней сделал?» Кай довольно прищурился. «Тут нужен особый подход. Умение и знания, как обращаться с женщинами. В моей семье такие передаются от отца к сыну». «Оно и видно», — почему-то мрачно ответил Ярослав на шутливое высказывание Кая. Смотрел при этом продюсер, что не менее странно, на меня. «Профессию ты, конечно, очень удачно выбрал. Девушки готовы тебя боготворить». Опустила взгляд вниз, поскольку прямого обжигающего взгляда славы выдержать не смогла. Спонтанное совещание продлилось около получаса и окончилось на хорошей ноте. Сегодня подготовка и запись песен, а завтра уже начинаем снимать клип. Агент все готовит для съемок, продюсер берет на себя соцсети и СМИ, его телефон и почта уже начали атаковать с вопросами о новой песне Кая погрузилась в уже привычную работу с той единственной разницей, что меня решили проверить на наличие вокальных данных. «Зачем мне петь?» — пораженно интересуюсь я у Кая. «Хочу, чтобы в чистовой версии этой песни был и твой голос. Совсем немного». «Зачем?» «На удачу. Я чувствую, что ты приносишь мне удачу. А во время концертов сможешь быть на бэк-вокале. Можем еще и танцевать, если будешь поблизости во время выступлений» понравится нет почему Сцена это не мое к тому же у меня другая роль не выступать а ждать тебя с водичкой и прочим возле сцены да и фанатки твои меня порвут за то что прикасаюсь к их кумиру ой стоит на своем кай да легко прокряхтела провизжала матерную песенку своих криминальных знакомых Ярослав, до этого с кем-то активно переговаривающийся по телефону, даже отключил звонок и, пряча за кашлем смех, заслушался меня. «Насть, я тебя сейчас отшлепаю. Пой нормально». Кай предельно серьезен, еще и выглядит недовольно. «Я не умею нормально». «Не ври. У тебя вполне приятный голос, а значит, все не может быть так плохо. Если нет слуха для одной конкретной песни, поставим профессионально. Ой! Последнее слово Айстем произнес так, что я поняла: Это приказ, от него не отвертишься. Вот чего Кай меня под камерой тянет? Мне гораздо уютнее в его тени. Запела. Все присутствующие в студии люди с интересом прислушиваются. Кай довольно улыбнулся. Так и знал, что ты нормально поешь, а грехи, конечно, есть. Его вызову ей учителя вмешался Ярослав. «Кай, ты тогда начинай Настю готовить. Танцуйте вы вместе действительно хорошо. Если еще и вживую будете повторять то, что в клипе, это будет бомба». Работаем дальше, но теперь я в непосредственной близости к шефу. То, что задумал Кай, мне абсолютно не нравится, но раз он так хочет... Выхожу в коридор, чтобы добыть себе и боссу что-нибудь поесть на ужин. Прохожу мимо окна и останавливаюсь, привлеченное необычным шумом. Ого! На дороге перед зданием студии собралась нехилая толпа девушек, кто-то даже с плакатами, на которых изображен аистом. «Кай! Кай! Кай!» — визжат девчата. «Кай, мы тебя любим! Ты лучший!» За моей спиной громко хлопает дверь, затем мат. Это Ярослав на кого-то ругается, судя по всему, по телефону, так как его собеседника не слышно. «Как?» «Как я тебя спрашиваю, они узнали, где сейчас Аистем?» «Я тебе за что плачу?» «Срочно сюда дополнительную охрану вызывай!» «Надо блокировать все входы и выходы!» «С этих чокнутых станется сюда залезть за автографом и... кусочком Кая!» «Кусочком? Что и такое было?» Ярослав прошел мимо, не до меня ему сейчас, видимо. «Кстати, мне же никто так и не ответил. Пока есть свободная секундочка...» Залезла в свой телефон, который мне буквально только что вернули. Набрала в поисковике имя Ника Денджера. Ух ты! На первой же фотографии увидела парня с длинными, взъерошенными белыми волосами. Красная кожаная куртка, черная футболка с красной звездой на груди, кожаные перчатки без пальцев. Яркий, запоминающийся образ и мордашка более чем симпатичная. И накачанный такой. Нет, Кай, конечно же, лучше. Все, потом прочитаю информацию. Любопытство немного удовлетворило, надо бежать за едой. Остаток дня был больше похож на вечер в дурдоме. Стая поклонница окружила здание и напирала, лезла во все щели. Парочка самых ретивых девушек даже как-то сумели влезть в открытое окно на втором этаже, но потом были вовремя пойманы и препровождены на улицу. Люди кайф взбудоражены. Процесс записи альбома идет полным ходом. Приехали еще художники, чтобы согласовать спецэффекты для клипа и цену за работу. Потом для согласования всех формальных вопросов приехал костюмер, стилисты, визажисты. Я думала, этот день никогда не кончится. Но ошиблась. Ровно в 12 продюсер и агент дружно погнали Кая спать. «Завтра день будет еще тяжелее, к тому же съемки. Ты должен быть без темных кругов под глазами, и энергичным». — заметил Антон, когда Айстом стал сопротивляться своему выдворению из студии. «Я и так буду полон энергии. Зато сейчас без меня тут не обойдется». «Обойдется. Еще как обойдется», — хмыкнул Ярослав. «Иди уже». «Да куда я пойду? За мной же девчата в гостиницу увяжутся. Никакого спокойного сна, будут под окнами орать. Еще и полицию наверняка вызовут из-за недовольных гостей, которым также будут мешать спать». Разборки, штрафы и в итоге никакого сна. Спи здесь. Кровать мы тебе организуем, тишину тоже. Я все равно все это здание на двое суток снял. Вообще давно пора его выкупить. Уже как дом родной она стала. Вот если хорошо пойдёт новый клип и альбом, выкуплю. А Настю куда? Пусть в гостиницу едет. Тут она в двух шагах, к тому же ее точно фанатки не будут преследовать. Не факт. Я уже засветил Насте на лицо, когда был в аэропорту. Могут и прицепиться. В общем, ладно. Настя, сегодня со мной спишь. Угу, невнятно поддакнула я, не отрывая взгляда от смет. Дали задание проверить, кто, что и насколько запросил денег, и можно ли что-то вычеркнуть из списка затрат. Как будто я в этом что-то понимаю. В смысле с тобой? Возмутился Ярослав. Подняла взгляд от бумаг. «А что такое?» Кай улыбается весьма провокационно, с усмешкой глядя на своего продюсера. «Вы встречаетесь?» Прямо спросил Слава. «Нет». «Значит, пусть спит отдельно. Настя ведь не постельная игрушка, верно?» «Нет, конечно. Но мне как-то спокойнее, когда моя муза под боком. Я не против. Поставим ей свою кровать, но пусть будет поблизости». Слава тяжко вздохнул. Кай! Какой-то еще ребенок. Видимо, в детстве не наигрался. Ничуть не смутился Айстом. В любом случае, мне не нравится, когда кто-то пытается забрать мои игрушки. О, -о, О, где моя формочка каска? Тут сейчас чувствую, битва в песочнице начнется. Настя не игрушка, а живой человек, справедливо заметил Ярослав. Это да. А еще Настя, моя помощница. Слово «моя» Кай выделил особо. Айстом встал. «Ну что, Настя, ты идешь со мной?» «Да, конечно», — невозмутимо ответила, также вставая. Судя по лицу Ярослава, он в полном шоке. «Наверное, сейчас продюсер во мне полностью разочаруется и больше не станет подлавливать в коридорах. И это хорошо. Да, да, хорошо. А на душе все равно печально». «Но я поступаю правильно, уверена в этом на все сто». Мы с Каем ушли. Как и было обещано, мы нашли комнату на верхнем этаже здания с окнами, выходящими во двор, и отсутствием поклонниц под ними. Охрана привезла наши вещи и поставила кровати. «Спасибо». Когда уже укладывались, неожиданно произнес Кай. «За что?» «Мне очень важно, что ты при всех поддержала меня в споре со Славой». Порой он слишком давит своим авторитетом. Кай, я всегда и во всем тебя поддержу, можешь не сомневаться. Спасибо. Перестань. Нет, действительно. Ты брал меня на работу с тем условием, что я буду твоей личной помощницей и буду полностью тебе предана. Я соглашалась, прекрасно понимая, на что иду. Легли спать, но мне что-то не спится. Слишком много кофе выпила вечером. Сна не в одном глазу, еще и мочевой пузырь переполнен. А вставать неохота. Еще не помню, где тут ближайший туалет. Нехотя встала, натянула джинсы. Вместо ночнушки у меня теперь длинная футболка. Для ночной прогулки сойдет. Пару раз по пути к заветной цели наталкивалась на охрану, и оба раза охранники показали мне совершенно противоположное направление дамской комнаты. Так что в итоге я забрела куда-то совсем не туда. Совсем, потому что именно там я и встретила Ярослава. Вот вообще не ожидала, что, открыв дверь предположительно вожделенного туалета, окажусь в помещении, которое можно назвать курилкой, а в нем продюсер собственной персоной. Курит. «О, вы курите?» Зачем-то задала я очевидный вопрос. «Вообще впервые вижу Ярослава курящим, так что вопрос закономерен». Неожиданно. Даже я бы сказала, я неприятно удивилась. Вредная привычка, как-никак. Извините. Захлопнула дверь и поспешила уйти, но поздно.